Маленький Александр стоит перед алтарем рядом с бабушкой, которая держит его за руку. Он поражен светом свечей, обилием золота и высотой внутреннего помещения храма. Бабушка берет Александра на руки, с высоты бабушкиного роста он видит рабочих, которые стелют на голые каменные плиты, ковровую дорожку, которая ведет от царских врат к основному помещению храма. Бабушка показывает Александру на купол, где в небесной синеве изображен бог, Отец, как его принято изображать в православной живописной традиции. Мудрый, не старый еще человек с пышной седой бородой и шевелюрой. — Смотри, Сашенька, это боженька, он тебя любит. — Сильно, сильно, сильно. — Сильнее, чем ты? — Я думаю, сильнее. — И сильнее, чем мама? — Наверное, сильнее. — И он меня никогда не предаст? — Никогда. Снова комната, где проводятся судебные заседания. Мы ходили в церковь каждую неделю. Я обычно стоял и смотрел на него и думал, как он меня любит. А потом я действительно почувствовал его любовь. Как это произошло? Мне приснился сон. А так все-таки сон был. И там был сияющий ангел. Нет. Так я и думал. Расскажите, о чем был ваш сон. Вообще-то. Там рассказывать ничего, никакой мистики. Банальный детский сон. Это в земной жизни с нам не придают значения. Здесь это такая же часть бытия, как и все остальное. Ну, хорошо. Мне приснилась радиоуправляемая машина. Что вам приснилось? Понимаете, наша семья жила небогато. Поэтому игрушки у меня всегда были простые и дешевые. Каждый день, гуляя на улице, я видел в витрине игрушечного магазина красную радиоуправляемую машину. Такую же я видел и у одного мальчика из соседнего двора. Естественно, я хотел, чтобы мне купили эту машину, но мне не покупали. Со временем это превратилось в ритуал. Мы приходили в игрушечный магазин, я тащил маму к этой машине и просил, чтобы мне ее купили. И каждый раз мама говорила, что это дорого, и покупала что-то совсем другое. Но однажды мне приснилось, что я... Александру семь лет. Большой луг, все залито солнцем. По лугу, сверкая хромированными частями, мчится красный радиоуправляемый джип. Мы видим совершенно счастливого Александра с пультом управления в руках. За ним наблюдают мама и бабушка, расположившиеся на пляжном полотенце, постеленном прямо на траву. Они с улыбкой смотрят на счастливого Александра мчащийся на бешеной скорости радиоуправляемый автомобиль. Снова комната, где проводятся судебные заседания. Когда утром я проснулся, то начал молиться. Я просил у Бога, чтобы у меня когда-нибудь был точно такой же автомобиль. Надо ли объяснять, что мальчику был нужен не этот пресловутый автомобиль? Ему нужна была любовь его близких. Что было дальше? А дальше наступил мой день рождения. Комната в квартире бабушки Александра. Александр снимает обертку с огромной коробки. Наконец бумага разрывается под его маленькими пальчиками. Он открывает коробку, и перед ним предстает его мечта. Тот самый радиоуправляемый автомобиль, совершенный по своей красоте и функциональности. Александр смотрит на него, как завороженный. Потом проводит рукой по его блестящему корпусу. Рядом стоят счастливые бабушка и мама и наблюдают за Александром. Снова комната, где проводится судебное заседание. Александр выглядит очень взволнованным. Речь его сбивчива, глаза светятся искренностью, даже странно. Сколько чувств пробудило во взрослом человеке это детское воспоминание. И вы решили, что это знак свыше? Тогда я так не думал. Просто меня это поразило. Вблизи автомобиль выглядел еще прекраснее, чем на витрине. И я вдруг почувствовал, что он любит меня, понимаете? Любит. То есть вы все-таки восприняли это как знак свыше? Да. И тут я заплакал. Впервые в жизни я плакал от счастья, чем очень напугал маму и бабушку. И после этого вы решили поступить в семинарию. Конечно, нет. Тогда я даже представления не имел о том, что такое семинария. Просто именно тогда я понял, что вся моя жизнь будет связана с Богом. Почти пустая церковь. Маленький Александр стоит, прижимая к груди уже знакомый нам красный автомобиль, смотрит, задрав голову наверх на изображение Бога Отца на куполе храма. Взгляд Александра серьезен. Глаза его — это глаза уже взрослого, вдумчивого человека. Глядя ввысь, он словно слышит божественную музыку. К Александру подходит молодой священник. Молодой священник. — Эй, мальчик, ты что, потерялся? — Нет. — Тогда с кем ты пришел? — Ни с кем. Я сам по себе. — Может, тебя проводить домой? — Не надо. Я сам знаю дорогу. Александр уходит с очень независимым видом. Священник удивленно смотрит ему вслед.